3 Есть два типа проклятий. Люди используют нарои нарои обращают человеческие разумы тела против самих себя. Боги и духи чаще используют татари. Татари обращают мир против людей, извращая их везение и разрывая сети Н. Ноэ. Двадцать первый адотворец. Когда Дзун появился в Каура, У него с собой была стеллороидная камера, самая ценная из всей его техники, поскольку эта модель стеллороида умела запечатлевать проклятие. На снимках Дзуна они проявлялись жутковатыми переплетениями цветных полос. лиловые в уголке правого глаза Хая и зелёная левого. Эти полосы одновременно и были, и не были всплесками цвета, утекающего как дым сквозь пальцы. Когда Хая смотрела на эти цветовые пятна проклятий, У неё возникало неприятное ощущение, похожее на беззвучный звон в ушах. Стеллороиды Дзуна чрезвычайно развлекли жителей деревни Каура, демонстрируя им мелкие мазки проклятий, сохранившиеся на семейных реликвиях, пороге заброшенного здания, старом камне у перекрёстка. Многие давно подозревали, что на них лежит проклятие, но не решались его трогать, чтобы выяснить наверняка. На сделанных Дзуном стеллороидных снимках Хайо Цветные полосы велись у её губ и на кончиках ногтей. Проклятие Адотворца покрывало её кожу, глаза, зубы, было неотъемлемой её частью. Теперь они с Мансаку смотрели на стеллороиды, запечатлевшие Дзуна, проклятого. Тот же цвет горел в глазах Дзуна и стекал по его лицу водянистыми линиями. Он плакал, глядя в камеру, которая день за днём фиксировала его проклятие. Первое число четвёртого месяца. Прочла Хаю надпись в углу самого старого снимка, кладя его на пол. Дзун на нём был бледен, в глазах светилось проклятие. Она положила рядом самый свежий снимок. 13-е, 5 месяца. Та же дата, что в письме об отъезде Дзуна. При последней съёмке камера так дрожала, что лицо на снимке выглядело как взрыв, размытая вспышка проклятого цвета. Хаю и Мансаку молча разложили изображение по порядку — рассматривая, как Цзун день за днём запечатлевал прогресс. «Это в целом объясняет, зачем Цзуну понадобился проклетолог мрачно заметил Мансаку. «Кстати, в письме Каусира не было ни слова о проклятии брата». «Может, Цзун-сан ему не сказал?» Хайё вспомнила, с какой бережностью тот всегда говорила о Каусира. Вряд ли он хотел бы, чтобы брат думал, будто заразил Дзуна своей невезучестью, потому что именно этого Каусира как раз и боялся. Снова ощущение натянутой тетивы. «Давай найдём Каусира и спросим. чтобы бы наверняка?» «Отличный план. Только не сейчас, а завтра», — твёрдо сказал Мансаку, кладя руки на плечи сестры. «Каусира подождёт. Мы же не знаем, вдруг Дзун вернётся ночью». Тогда мы призовём его проклятолога, этого бога. Пусть вздрючит нашего беглеца за то, что заставил нас волноваться. И всё встанет на свои места. К тому же ты уверена, что доберёшься до театра и не заснёшь на ходу». Хайя скривилась. Напряжение и новости разом навалились на неё. И благодарность за приют в незнакомом месте смешалась с внезапно подкравшейся усталостью. Мансаку сжал её плечо. «Здесь у тебя будет больше дел, чем в деревне. Может, отдохнёшь, пока есть возможность?» Хая неохотно сдалась. «Ладно, Каусира завтра», — согласилась она. Мансако расслабился. Он собрал снимки дзуна в конверт, а Хайя отправилась на кухню искать подношения для богов. Акт вежливости. Соль, рис, вода. Жители деревни Каура иногда оставляли те же продукты на пороге дома Хакай в смутные времена. Богов в деревне не было, но Хакай больше всего подходили в качестве альтернативы. В кухне обнаружился отдельный алтарь для бога по имени Каудзин Сан, хранителя чига. Хайё раскладывала подношение, когда из гостиной явился мансаку с разными вазами и сосудами, чтобы почистить их и наполнить. Когда всё было поставлено обратно на алтарь в гостиной, Мансаку дважды поклонился. «Что ты делаешь?» — уставилась на него Хайо. «Произвожу хорошее первое впечатление». «Разумно». Хайо подошла поближе, Мансаку выпрямился и хлопнул в ладоши. «Благодарим Аманушину Аками, Сайон Аме и безымянных миросозидателей за сегодняшнее гостеприимство. Простите, что побеспокоили вас». «Мы очень надеемся, что вы хорошо присматривали за Дзуном, с учётом его проклятия и всего остального, и искренне это ценим». Они поклонились ещё раз. Хайя задумалась, стоит ли ждать какого-то знака, что боги обратили на них внимание. Чтобы выжить, богам нужно было слышать, как люди произносят их священные имена. Каждый раз, когда человек так делал, он загадывал существование этого бога. Такое желание давало богам Мусуи — чистую творческую энергию для сохранения телесной формы. Без неё боги развоплощались и вновь становились безликими, безымянными, забытыми силами природы. Хайо отправилась спать наверх. Мансаку задержался, прижавшись лбом к рукам. Неудивительно, что он относился к богам благосклоннее. При рождении мать дала ему имя Кириюки, той самой водяной косы, связанной с его духом. Она пыталась внушить ему, что он в большей степени оружие, нежели человек. Но после её смерти он взял имя Мансаку, вернув себе таким образом человеческую суть. Мансаку лучше других понимал, как важно называть вещи, чтобы заставить их быть. Хайо забрала с собой листок с именем Тадемыгавы Даймёдзина, а также газовую горелку и палочку благовоний, на случай, если ночью вернётся Дзум. Закрыв глаза, она ненадолго задумалась — как могло бы выглядеть пламя жизни бога, питаемое мусую всех тел людей, которые дали ему имя. Наутро хая поняла, что что-то не так. В поле зрения мельтешили крупицы невезения, похожие на тени снежинок и блестевшие каким-то жирным блеском. Хая посмотрела на свои руки и нахмурилась. Половина печати силы на указательном пальце поблекла. Существование Адотворца как источника несчастий должно было уравновешивать богов удачи. Эта печать запирала силу древних богов невезения, и если Хайо не использовала её, то печать стиралась и сила действовала самостоятельно, лишая хозяйку возможности решать, когда и как её применять. Одной из возможностей этой силы была способность видеть несчастье. Хайо нужна была работа и как можно скорее». Она тяжело вздохнула и отправилась к Мансаку. Тот уже проснулся и возился с плитой. С алтаря хранителя очага светились красным два глаза. Они погасли, как только божество убедилось, что сжигать квартиру Дзуна Мансаку не собирается. «Ночью Дзун не появлялся», — сказал Мансаку, потом вдруг замер и вскинул руку к груди. «Эй, Хайо! Глазки на себя!» «Прости». Она так старательно таращилась на пятнышко невезения, что увлеклась и слишком сосредоточилась на пламени жизни Мансаку. Никому не нравилось, когда кто-то разглядывает жизнь в упор, словно напоминая, насколько легко с ней распрощаться. «Печать выцветает». «Покажи!» Одной рукой Мансаку взял её ладонь, другой продолжил помешивать в кастрюльке. Там варился суп из маринованных слив и солёных листьев шоссо. Он поджал губы, рассматривая потускневшую печать. «С этим надо разобраться. Можно встретиться с Каусирой после обеда». «Я справлюсь сама». Хая убрала руку. «Сходи к нему, Мансаку. Разведай, знает ли он про Дзуна». Она замолчала, вспомнила и Даймюдзина, рванувшего в ночь с отчаянной поспешностью, словно боясь, что куда-то не успеет. «У меня такое чувство, что нужно разузнать всё как можно скорее». «Как предчувствие». На этот раз замер уже Мансаку. «Какая она дотворца!» Она покачала головой. «Пока непонятно. Ко входу в театр ведёт мост. Я приду туда, когда всё закончу». «Ладно», — согласился Мансаку. Он взял письмо Дзуна, где был указан адрес квартиры с привидениями. «Сперва туда зайду, потом в театр, а ты разберись с печатью». Покончив с завтраком, Хайя уселась за стол Дзуна, вооружившись пачкой серо-голубой бумаги и белыми чернилами, и взялась выписывать сутры забвенника. В Каура Хайя делала это каждое утро. Печать восстанавливали не сами сутры, а те силы воли и сосредоточенность, которые она вкладывала в каждый написанный ею символ. Такой способ годился лишь на время, позволяя закрыть пробелы и дыры в печати, но он помогал передохнуть между заданиями. сознание поплыло. Хайя отложила кисть, проверила тёмно-красные линии на ладони. Потускневшие знаки в целом восстановились. Но не полностью. Она распахнула входную дверь, посмотрела на театр Синкагурадзе и вздохнула. Облако неудачи, окутавшее театр, было настолько плотным, что Хайю едва удавалось разглядеть вывески на фасаде. Если его притянул Каусира, то неудивительно, что он считал себя проклятым. На здание налипло столько невезения, что у Хайя голова шла кругом. Боги Везения Укоку должны были управлять удачей, тогда как адотворцы брали на себя её противоположность — несчастье. Удача — это частицы света, испускаемые пламенем жизни, а не невезение — сажи его горящего фитиля. Удача несла энергию, способную растопить препоны и изменить мир, а несчастье гасило людские старания и вставало у них на пути. И то, и другое было естественной частью мира. неплохой, плохой, ни хорошей по сути своей. Названия «удача» и «несчастье» придумали люди. Хая закрыла дверь, чтобы не видеть Синка Гурадзе, и обернулась к алтарю на полке. В центральной нише блеснуло зеркало. «Получается, неприятности здесь всё ещё случаются», сказала Хая, не надеясь на ответ. «Даже здесь, на Анагора, где вы за всем следите», Люди всё равно могут оказаться в неправильном месте и в неправильное время. Моя прапрабабушка Фую говорила, что мы должны оказывать богам такое же почтение, как и всем, кто старше нас и уже успел разочароваться в людях». Продолжала она. Лёгкий ветерок коснулся её волос. «Я постараюсь так и делать, но поклонения не ждите. Если надеетесь занять почётное место в доме семьи Хакай, когда оно освободится, хорошенько подумайте». Решив, что она достаточно ясно высказалась, Хая дописала сутры и поднялась, чтобы осмотреть кабинет Дзуна. При дневном свете и насытый желудок можно было взглянуть на вещи под другим углом. В кабинете нашлись черновики. Он писал о временах года на Анагора, а также путеводители и краеведческие справочники. Хая заглянула в них, ища хоть намёк на то, чем занимался Дзун до их приезда, но ни на одной странице подсказки не нашла. Всё, что лежало за пределами Анагора, называлась внешним миром. Ещё было не принято упоминать, что со времён войны Хитадинаша терзала этот внешний мир и тем более, что войну начала Укоку. Всё приобретало какой-то извращённый смысл. Анагора двигался дальше, наслаждаясь успешным использованием син и собственной уверенностью в том, что если проклятие Хитадинаши попадёт на остров, то дефицита син однозначно не случится. Такое было возможно только на Анагора. Учёные Укоку создали хитодинаши во время войны как оружие. Говорили, так получилось в результате неудачного эксперимента по обожествлению. Хайо пролистала ещё несколько страниц. В книгах Дзуна было очень мало об обожествлении, хотя в своё время Укоку этим славилось. За многие века там неоднократно делали людей божествами. Последним человеком, которого почти обожествили, был император, погибший в конце войны. а потом стали появляться очень удобные истории, обвиняющие правительство Укоку в общенациональном помутнении рассудка. Дескать, принудительный, обманный сбор мусуи у населения для обожествления императора отрицательно повлиял на дух и суждение Удинов. В здравом уме, как утверждали эти истории, Удины ни за что бы не стали повторять за Харборлейксом или Параизиумом и планировать вторжение на Великий континент или объявлять его народы своими, чтобы эксплуатировать их и уничтожать. В здравом уме, убеждали историки, Удзин ни за что не стал бы создавать нечто подобное хитодинаши. От этого бреда у Хаи заныли зубы. Однако на Анагора, похоже, предпочитали именно такую оптимистичную и жизнерадостную версию событий. В ней хитодинаши оставалась в прошлом, а Синшу процветала в настоящем. И в то же время такие, как Цзун, ездили в Кауры с камерой в руках, чтобы заснять встающую над голубыми вершинами Луну И при этом рассказывать Хае, что внешний мир это земля трёх у, упадочная, убивающая, умирающая. Не найдя никаких намёков ни на проклятие Дзуна, ни на его местонахождение, Хая закрыла справочники. Она собрала свои и Мансаку важные документы и отправилась на мост встречать брата. Ситуация на пешеходных тропинках Хикаракув после полуденной земледень сильно отличалась от вечерней, когда дул восточный ветер. Хайо пришлось прокладывать себе путь с помощью локтей. У первой из нас было семь братьев, в которых жили духи семи оружий, и одним из них была Сосумата, нечто похожее на ухват, чтобы распихивать людей. Пока Хайо проталкивалась через толпу на мосту, она вполне явно представила себе преимущество такого оружия. Сосумата, боевой шест, бердыш, кумады, молот, пила и нагикама. За столетия эти изначальные орудия истощали своих хозяев и убивали их ещё до того, как те могли передать их дальше, пока не осталось только Нагикама Кириюки, привязанная к духу Мансаку. Давненько Хайя как следует не смотрела на его пламя жизни. В отличие от пламени других людей, у свечи Мансаку было два огня на одном фитиле, прочно обвивающем свечу по спирали. Один для человеческого духа, второй для Нагикамы. И Хайя изо всех сил старалась не смотреть. Будь её воля, она бы следила за этим пламенем денно и нощно, чтобы знать, сколько времени осталось у Мансаку. Но он запретил ей. Приходится уважать его мнение. Хая едва успела схватиться за перила моста, чтобы её не снесло потоком людей, внезапно двинувшимся в сторону Синка Гурадзе. Двери театра вдруг открылись, и на ступенях появились три фигуры». На самом верху встала женщина лет 70 с квадратной челюстью. Седые волосы были стянуты в три воинственные косы. Её сопровождали двое оскаленных мужчин с бутафорскими копьями. Она подняла мегафон. Если вы, журналюги, намерены и дальше распускать омерзительные сплетни про Кэтидзуруки Кугаву, то лучше сразу убирайтесь прочь. Насчёт 1. 5. Позади неё раздался удар барабана. «Аноэ-сан, это правда, что руководитель труппы Кикугава чуть не умер во время вчерашнего спектакля?» — крикнул кто-то из толпы, в основной массе своей вооружённой камерами и блокнотами. «Прокомментируйте слухи, что театр Синкагурадзе заскупил все талисманы против невезения из южных святилищ богов-столпов». «Четыре!» «Получат ли компенсацию те зрители, которые посещали представление Кикугавы в последние две недели, если они заразятся невезением?» 3. Отзовёт ли Уки-Баси-Авана своё покровительство на этот сезон? Оставшееся представление Кикугавы отменят? Два. Насколько не везёт Китидзуру Кикугаве? Один. Пожилая дама подняла над головой утюжок для волос и проорала в мегафон. «Убирайтесь, вы, стервятники и мусорщики!» Вцепившись в перила, Хайо прижималась к колонне, пока артисты с бутафорским оружием бросались на толпу репортеров, фанатов и зевак, пытаясь их оттеснить. Когда пыль осела, а толпа рассосалась, пожилая дама с удовлетворением кивнула и ушла обратно в театр. Хая наконец рассмотрела Мансаку на ступенях у входа. «Привет, Хая! Мансаку бросился к ней, радуясь, что человеческий поток иссяк. Она как раз вставала на ноги. «Ты как? Я тебя не разглядел в толпе». «Что тут случилось?» спросила Хайо, пока мансаку осматривал её, уделив напоследок особое внимание печати и побледневшим знакам. «Что там говорили про какого-то Китти Дзуру Кикугаву и его невезение?» «О, так это про Коусира, младшего братишку Дзуна. Китти Дзуру Кикугава — его сценическое имя». Мансако вздохнул, потер лицо. Дзун ни за что не признался бы, что его брат — настоящая знаменитость. Я сам об этом случайно узнал. Причём довольно неприятно. Меня вышвырнули из-за кулис, решили, что я журналист. Почти буквально. В меня бросили гетто Промахнулись, но я всё равно свалил, по пути врезавшись лицом в бутафорский колокол. Дзун не появлялся ночью в театральном общежитии? «Не говорят». «Сегодня вообще никто не разговаривает с незнакомцами». Мансаку глубоко вздохнул, потом повернул лицо к солнцу. «Но кто-то упоминал про клетолога на безголовой лошади, так что он, видимо, был поблизости. В общем, я оставил для Каусира в кассе один из телороидов Дзуна, написав на нём наши имена». «До записки не додумался?» Хайя не радовала перспектива того, какое впечатление может сложиться о них у Каусира, если они будут подсовывать ему снимки брата бьющегося с проклятием. «Я объяснил, что мы не журналисты, что мы просто хотим узнать, всё ли в порядке с Дзуном, и что я вернусь в кассу через пять дней. Забрать ответка у Сира, если тот его вообще оставит. Поверит он или нет, не от меня зависит. Если ты намерена штурмовать сцену, Хайо, займись этим без меня. Я не намерен снова подставлять свой прекрасный нос под прицельно брошенную обувь». «А мой нос, значит, не жалко». «Понятно». Мансаку обвёл глазами Хикараку. «Вот это зрелище!» Хая проследила за его взглядом. Хикараку пестрил рекламными растяжками и вывесками. Ивовые ветви с привязанными к ним предсказаниями склонялись к пешеходным дорожкам, а белый фасад синка с голубой плиткой и пурпурными фонариками казался живым ярким лицом в море зелёных башенок. Только в этом районе Анагора не было ни винокурин синчу, ни вертикальных рисовых плантаций, Только здесь жители Анагора могли спрятаться от страхов и забот. Однако Хайя всё же ощущала аромат синшу. В нежном ветерке, как чистый морозный шёпот, среди сладких глициней и трогательной весенней зелени. Если бы не звучащие в ушах Хайя слова демоницы, что где-то за этим обликом скрывается хитодинаши, впивающаяся в лёгкие игольчатые споры ядовитого дерева, её сердце дрогнуло бы от обнадеживающей солнечной красоты хикараку. Если Хайя сможет доказать, что на Анагора нет Хитадинаши, что остров не торгует одновременно болезнью и лекарством, тогда она сможет забыть всё, о чём просила её демониться». «И как тебе квартиры с привидениями?» Мансаку прервал размышление Он как раз наблюдал за куклой Шикигами, скачущей по дорожке внизу. «Там такая жуть, что у владельца начал загибаться чайный магазинчик по соседству. Он в отчаянии. Мы переедем, когда они изгонят призрака». Как по мне, его можно и не изгонять. Но они были настроены решительно, и я понял, что их дух не сгибаем. Он пихнул сестру в бок. Ну, дошло? Дух несгибаем Типа их боевой настрой не уничтожить и... Типа этого призрака так просто не взять, а? Хайя застонала, и Мансаку, воспользовавшись этой секундной слабостью, пнул её в голень, на что она ответила тем же, а потом они обнялись. Несколько прохожих обернулись. «Адские планы у нас с тобой, да?» Голос Мансаку слегка дрогнул, и Хая поняла, что он на самом деле имел в виду и адотворение, и то, о чём говорила демоница. Устроить на острове филиал ада. «До сих пор не верится, что мы и зиму пережили, и с гор спустились, и что всё это по-настоящему». «По-настоящему, Мансаку», — тихо отозвалась Хая «Тебе будет легче поверить», когда ты снова увидишь Дзуна, точно говорю. Увижу и устрою ему взбучку. И за то, что поймал проклятие, и за то, что сбежал, когда его разыскивает проклятолог, и за то, что заставил нас волноваться, как бы он не рухнул где-нибудь замертво среди ночи, и некому было бы отогнать от него падальщиков». И именно в этот момент, идущий мимо по мосту человек вдруг споткнулся, с усилием сделал отрывистый вдох и рухнул замертво, прямо к ногам Хайо и Мансаку. И тетива от отворческой натянулась.